Глава 23. Слуга, который выпускал зверей на арену, некоторое время смотрел на меня, видимо, ждал, когда закончится моя подготовка к поединку. Но я дал ему знак, что можно начинать. Внешне беладра походила на лысого грызуна размером с собаку. Вся шкура монстра была покрыта сажей, которая буквально сочилась сквозь поры. Единственным ярким элементом чудовища был хвост. Он горел ровным рыжим пламенем. Скорее всего, тварь отлично умела использовать его в бою. Я прикрыл глаза, сосредоточившись на своём источнике. Аспекты воды и огня замерли в равновесии, готовые откликнуться на первую же мою мысль. Таршевин выдал мне всю необходимую информацию для этой схватки. Судя по всему, Ратай уже начал привыкать к моей манере подготовки к любым сражениям и рассказывал только о действительно важных вещах. В отличие от Эргея, мой противник был откровенно агрессивным и сразу рванул в атаку. Белларда метнулась в сторону. На песке осталась дуга длиной около полутора метров. Смена направления ещё дуга. Тело зверя было устроено так, чтобы движения оказались максимально непредсказуемыми. Длинные лапы взрывали песок. При каждом повороте в воздух поднимались облака пыли, в которых мелькал горящий хвост чудовища. Среди зрителей послышались встревоженные голоса. Истинным зрением я видел, как напряглись и приготовились к бою маги по периметру арены. Третья дуга, четвёртая. Аспект воды хлынул в правую руку. Вокруг предплечья мгновенно возникла защитная водяная плёнка. Плотность покрова оказалось достаточной, чтобы остановить хвост чудовища, метнувшийся ко мне из облака пыли. А потом моя ладонь сжалась на шее зверя. Покров трансформировался в десяток водяных игл, которые моментально выросли из ладони, круша на мелкие части позвоночник монстра. Огненный хвост пару раз судорожно ударил по земле. Пыль начала медленно оседать на песок арены. 12 секунд, как-то неуверенно сообщил маг защиты. Зверь мёртв. Вокруг стояла оглушительная тишина, только в отдалении ворчали сидевшие в клетках звери. Я прислушался к своим ощущениям и заметил, как энергия аспекта огня заполняет структуру верхней части моей сферы разума. Все пути развития были подготовлены заранее, и мой контроль над процессом уже не требовался. Поднявшись, отряхнул брюки и молча направился к выходу саремы. Тоже, когда я добрался до первого ряда зрителей, люди наконец перестали смотреть на труп Белладры и разом повернулись в мою сторону. Кто-то неуверенно хлопнул, а секунду спустя вся толпа гостей взорвалась с бурными овациями и радостными воплями. Какой-то мужчина рванул ко мне, пытаясь пожать руку и что-то выкрикивая о своём давнем уважении к роду Разумовских. Неподалёку мелькнуло задумчивое лицо графа Калинина. Старковский выглядел так, словно получил самый ценный подарок в своей жизни причём от совершенно незнакомого человека и только Антон Антипов на этом празднике жизни выглядел бледной тенью княжич стоял рядом с моей сестрой и молча открывал и закрывал рот силясь что-то сказать неподалёку хмурился его друг оба студента были о себе очень высокого мнения и точно не ожидали такого поворота событий Я требую детального рассмотрения боя, наконец выдавил из себя Антон. Зверь был убит не по правилам. Вообще никто не видел, как была убита Беларда. Возражения не принимаются, Антон Алексеевич, с довольной улыбкой произнёс Иван Николаевич. В условиях пари не было ни слова о методах убийства противника, и время князя Разумовского явно лучше вашего юноша, Ярослав Константинович. Это было что-то невероятное. Уверен, никто мне не поверит, что такое вообще возможно. Просто повезло ваше сиятельство. Улыбнулся я и посмотрел на бледного княжича. Ключи и документы от вашей машины передайте Николаю Петровичу ваше сиятельство, сейчас. Я, начал был Антон, но тут же осёгся из сжал челюсти. Разумеется, Ярослав Константинович. Это был довольно интересный опыт за очень скромную цену. Для рода антиповых подобные траты значения не имеют, а вам однозначно пригодится транспорт для парадных выходов. Как сказала сегодня Анастасия Константиновна: "Нет лучшего транспорта для парадных выходов, чем трофейная техника врага", многообещающе ответил я. Думаю, то же самое можно отнести и к другим вещам и имуществу. "Ключи, Антон Алексеевич", произнёс наблюдавший за нашей беседой граф Старковский. И княжечлиневым жестом отдал приказ одному из своих охранников. Ротай забрал документы, да Иван Николаевич с доброй улыбкой посмотрел на меня. Жаль, что это маленькое соревнование проходило без участия ответственных лиц императора, ваша светлость. Я не смогу заявить о ваших невероятных результатах, но в моих силах достойно вознаградить вас за это фантастическое достижение. Приз сейчас принесут. Слова дворянина никогда не расходятся с делом. улыбнулся граф я, а княжич дёрнулся от моих слов, как от удара. Как говорил Антон Алексеевич, приз должна получить Анастасия Константиновна. Но это терпит ваше сиятельство. Я немного устал и хотел бы покинуть ваш праздник. Не желаете прогуляться? Жаль, что вы решили нас покинуть, Ярослав Константинович, вздохнул Старковский. Но прекрасно понимаю ваше решение. Аста вечера гости только и будут говорить, что о вашей блистательной победе, да и вас к книжной вряд ли в покое оставят. Идёмте, я провожу вас до парковки. Шумное обсуждение итогов показательных выступлений стихло, как только мы свернули за живую изгореть. Слуги уже успели заново накрыть столы на основной поляне и подготовить всё к следующему этапу мероприятия. Граф умел развлекаться с размахом. Иван Николаевич, хотел у вас уточнить по поводу вашего скупщика, пользуясь случаем произнес я. Понимая, что рентабельность подобного дела достаточно высокая, но как вы смотрите на то, чтобы увеличить доход? Каким образом, Ярослав Константинович? деловито спросил Старковский. На данный момент я вижу только один вариант прямые поставки в столицу. Но для этого собранной мной добычи маловато. Я теперь еще и Алексей Андреевич наверняка будет искать другие точки сбыта. Да и помимо этого проблем хватает. С агентами вечная проблема. Обогащенную аспектом жизни воду найти в нашей глуши достаточно сложно, а обычная заморозка снижает качество ингредиентов почти на 20%. Разумеется, мои маги делают запасы для самых ценных образцов, но общие убытки удручают. Старковский явно преувеличивал свои сложности, потому что доходы от скупки аномальных тварей у него были очень существенными. Не зря он давал цену выше, чем имперские скупщики. Однако мало кто мог легко отказаться от возможности увеличить свои доходы, особенно если особых усилий это не требовало. В таком случае моё предложение может вас заинтересовать, Иван Николаевич, улыбнулся я. Как вы смотрите на то, чтобы весь объем выкупленной добычи отправлять в сортировочный цех Сибыкина. При всем моем уважении, ваша светлость, это не имеет смысла, чуть виновато улыбнулся Старковский. Даже вместе мы не сможем собрать нужный объем для минимальной поставки в столицу. А проблемы останутся те же. Консерванты достать у вас вряд ли получится а без них разделка аномальных монстров теряет в рентабельности очень много. Мне проще по старинке морозить туши, чем тратить время и средства на доставку добычи в ваши владения. Очень разумная позиция, Иван Николаевич, ответил я. К этому времени мы уже добрались до стоянки, и Ратай отправился изучать лимузин Антипова на предмет всевозможных опасностей. Риски действительно достаточно большие, но я уверен, что разобраться с ними возможно. Если не хотите поставлять зверей ко мне, то можем заключить выгодный контракт между нашими родами на регулярные поставки обогащённой аспектом жизни воды в нужных вам объёмах. Значит, мы с бароном Костровым будем пока самостоятельно исходить из наших возможностей и формировать поставки в столицу более продолжительное время. Но я от своего не отступлюсь, уж поверьте. Граф внимательно посмотрел на меня и задумчиво хмыкнул чтобы осмыслить новые водные ему понадобилось меньше половины минуты. "Я согласен, Ярослав Константинович", произнёс Иван Николаевич. "Насколько знаю, Олег Дмитриевич его лучшие специалисты всё ещё проживают в Сибыкино. Если они смогут восстановить сортировочный цех, цех уже работает ваше сиятельство", невозмутимо ответил я. "В этом случае я бы не стал вам предлагать сотрудничество". Первые поставки с территории барона начнутся уже завтра. На данный момент мощности цеха ограничены, и я ищу партнёров для более эффективной загрузки производства. Вам решил сделать предложение первому, но варианты ещё есть. Надеюсь, они вам не понадобятся, ваша светлость, быстро произнёс граф. Простите мне моё недоверие. Просто я не ожидал, что вы так стремительно восстановите мощности предприятия своего отца. До полного восстановления ещё далеко, Иван Николаевич, честно признался я. Но мы работаем над этим вопросом. На каких условиях вы готовы принять материалы от моего скупщика, задал наиболее важный для него вопрос Тарковский? 30% от общей выручки с продажи ингредиентов, столичное отделение службы скупки аномальных материалов и выделенную линию электропитания для бесперебойного обеспечения мощности сортировочного цеха и всего сыбыкина ответил я На первое время сойдет защищенный кабель по поверхности земли но в будущем нужно будет проложить полноценную линию Дело в том, что с вашим отцом мы работали почти на таких же условиях, ваша светлость задумчиво произнес граф. И линия питания Себыкина была проложена еще пятнадцать лет назад моими специалистами. Я сегодня же распоряжусь, чтобы они провели все восстановительные работы. Думаю, через пару дней энергоснабжение будет восстановлено в полном объёме. Вы уверены насчёт своего процента с доходов, Ярослав Константинович? Транспортные расходы и обеспечение безопасности при перевозке съедят очень много. Эту часть совместного проекта взял на себя барон Костров, ответил я. Ратаев выбрался из лимузина и помахал мне рукой. Никаких сюрпризов Аршавин не обнаружил. Можно было выдвигаться домой. Если вас устраивают такие условия, то можете высылать первый транспорт с материалом для переработки уже завтра. Пока что предлагая сосредоточиться на монстрах первого и второго ранга. Для консервации добычи более высокого ранга я готов заключить отдельный договор на поставку обогащенной воды. Он будет действовать до тех пор, пока сортировочный цех не сможет принимать подобные материалы. Договорились, ваша светлость. Пожимая мне руку, серьезно кивнул Иван Николаевич. Со стороны поместья показался торопливо шагающий слуга, который нёс перед собой небольшую шкатулку на большой атласной подушке. А вот и ваш прис Ярослав Константинович. Раз уж вы решили сделать подарок вашей сестре, то я взял на себя смелость изменить саму награду. Позвольте, Анастасия Константиновна. Старковский достал из шкатулки изящное ожерелье из изумрудов разных размеров. Выглядело оно действительно шикарно. Елена и на Насте смотрелись удивительно гармонично. Девушка сразу же сняла своё прежнее украшение и позволила графу надеть на себя подарок. Благодарю ваше сиятельство, присела в изысканном реверансе девушка. Награда достойная подвига моего брата. Что вы, Анастасия Константиновна? рассмеялся Иван Николаевич. Ваш брат совершил просто невозможное сегодня. Да и моя подготовка оставила желать много лучшего. Надеюсь, события сегодняшнего дня не сильно вас расстроили, друзья? «Нисколько», — честно ответил я. Хорошего вечера, Иван Николаевич. И вам, Ярослав Константинович, тепло попрощался граф. Анастасия Константиновна, заранее прошу вас снисходительно отнестись к моим внукам. Парни от вас без ума, впрочем, как и все остальные гости. Бойцы сели в вездеход, а мы с сестрой заняли задний диван в лимузине Антипова. Ратак аккуратно вывел машину с парковки, и мы неспешно покатили в сторону трассы. Транспорт антипово младшего поражал своей роскошью, но я почти не обращал на это внимания. Хорошая машина, поглаживая кожаный подлокотник, задумчиво произнесла Настя и посмотрела на меня. Честный трофей, Наставим себе. Рано нам ещё на лимузинах ездить. Я с улыбкой посмотрел на свою сестру. Но «Все будет, Насть, все будет. Верю. серьезно кивнула она и тоже улыбнулась. Николай Петрович, сколько может стоить такой лимузин? спросил его Варшавина. полоза лучше спросить у светлость», — почти не раздумывая ответил Ротай. Но больше ста тысяч точно. Машинка бронированная, да это специальный заказ. Такие на рынке не купишь. Да и решиться на подобную покупку далеко не каждый. Статусная машина. Поговори с полозом. Пусть выставит машину в Твери по завышенной стоимости. Процентов на 30-40. "Это за тысяч, Ярослав Константинович, с сомнением глянув на меня через зеркало заднего вида, ответил Аршавин. "Огромная сумма". "Не больше задетой гордости и желания избежать гнева отца", усмехнулся в ответ я. Ставлю один к десяти, что машину выкупят в течение пары суток. Даже спорить с вами не буду, ваша светлость, рассмеялся Ротай. Уже понял, что это вообще бессмысленно. Как приедем, отправлю полоза в Тверь. Вот и договорились, кивнул я. Деньги нам точно понадобятся в ближайшее время. «Симбыкина?» — понятливо спросила Настя. Точно. В связи с восстановлением работы сортировочного цеха придётся хорошо потратиться на оборудование. Я завтра поговорю с Олегом Дмитриевичем. А ты посмотри подходящих поставщиков, которые будут готовы с нами работать. В крайнем случае придётся искать на вторичном рынке. Приоритет, деловито уточнила девушка. Полная переработка материалов первого и второго ранга, если что-то останется, то первичный разбор монстров третьего ранга. Пока она больше замахиваться не будем. Поняла, достав из сумочки телефон и сразу принявшись за дело, ответила княжна. Дальше ехали в тишине до самого имения. Когда вернулись, время уже подходило к девяти вечера. Тётя Женя была во всеоружии и накрыла шикарный ужин. Только в этот момент я понял, насколько проголодался. За едой Нюша подробно отчиталась о проделанной работе. Оказалось, что шустрик изрядно проголодался и пытался выбраться из своей ямы. Необходимость в ручном монстре для тренировок уже отпала. Но решать младшую питомца я не хотел. Тем более, что девочка всё чаще говорила о том, что у неё получилось наладить контакт с улиткой. Если дело так пойдёт и дальше, то скоро их связь окрепнет, и можно будет переходить к следующему этапу. Настя тоже обратила внимание, что Нюша начала более связно и спокойно выражать свои мысли. За время жизни в особняке баронессы Ключицыной мы уже успели привыкнуть к тому, что младшая слишком далека от обычного мира. Что такое планирование или долгосрочные перспективы, она не понимала в принципе. И слова девочки о том, что в конце лета нужно обязательно побывать в столице, нас приятно удивили. Спасибо за прекрасный ужин, тётя Женя, поднимаясь из-за стола, произнёс я. Всем спокойной ночи, Нюша, тебя особенно касается. Завтра нам рано выезжать в Себикино. Я уже собрала вещи, я Радостно ответила девочка. А мы можем шустерка с собой взять? Хочу его показать ребятам. Не получится. Может, они к своему отцу приедут в гости. Вот тогда и покажешь. Хорошо, неожиданно легко согласилась Нюша. Тогда я пошла спать, чтобы побыстрее наступило завтра. Я тебя провожу, поднялась следом Анастасия. Ты сразу спать? Яр? Почти. Нужно парадел закончить перед сном. Мы поднялись на второй этаж. Я разошлись в разные стороны. Девочки отправились в спальню Нюши, а я пошел в кабинет. Настроение было просто отличное, и я был абсолютно уверен, что испортить его невозможно. и ошибся.